Глава восьмая. Заговор. Сложность была в скрытности. Когда бурьян и осмелевшие от отсутствия людей кустарники и деревья, приспособившиеся к новым условиям жизни, заполонили и без того сложные для передвижения окраины полигона, трудно было решиться на то, что сделали капитан Колесников с группой лучших бойцов колонии. Сравнительно небольшое расстояние они преодолевали практически всю ночь. Четыре человека, включая самого Бориса, уходили далеко вперед бронетранспортера и подыскивали оптимальный маршрут для бронетранспортера. Помогали ему найти путь между деревьями. Поднимались на возвышенности, подолгу изучая округу приборами ночного видения. Шли дальше, увлекая за собой БТР, обложенный в некоторых местах насквозь мокрыми матрасами для понижения уровня шума двигателя. Следом за транспортером шли еще четверо. Они ворошили примятую колесами траву. Старались вернуть былую первобытную пышность раздвинутым кустарником. Делали все, чтобы минимизировать признаки того, что тут совсем недавно передвигалась бронированная машина. Когда БТР выходил на заболоченный или песчаный участок, они опускали прикрепленный к трал, замазывающий в этих местах ярко выраженные колеи массивных колес. На востоке уже занялось огненное зарево рассвета нового дня, когда группа наконец достигла удобной позиции на небольшом мыске, в четырех сотнях метров от подрывной станции. Когда-то личный состав инженерного батальона занимался здесь утилизацией старых боеприпасов. Бронетранспортер занял позицию в кустах, причем выбирался такой кустарник, какой рос и у самого бункера Красноторовки. Там заблаговременно было заготовлено достаточное количество свежих веток, чтобы хорошо замаскировать машину и слить место ее стоянки с окружающим фоном. Непосредственно на месте заготавливать эти ветки было нельзя, слишком демаскирующий фактор, поэтому вязанки были сложены еще у колонии на самом Батейере, позади его башни. Закончив маскировку машины, четверо из группы торопливо двинулись к воде. Там уже виднелся плоский силуэт второго бронетранспортера. Последние несколько километров он двигался вплавь, чтобы не оставлять на пляже следы. Колесников помигал ему фонариком, чей свет был специально приглушен фильтром, вырезанным из темной пластиковой бутылки, в которой когда-то еще в другой жизни был квас. Плывший у полосы прибоя бронетранспортер застопорил ход. С него быстро подали деревянный трап, чтобы бойцам не нужно было входить в грязную воду Балтики. Четыре человека быстро забрались по нему на бронемашину, убрали за собой трап и исчезли в люках. БТР развернулся в воде и стал удаляться обратно в направлении бывшего города Янтарной, в сторону своей колонии. Все было проделано чисто, и плевать, что вся операция затребовала много времени, не говоря уже о дистопливе. Главное, что цель достигнута. К счастью, ни людей, ни крабов-мутантов группа Колесникова во время своего рейда не встретила. Борис закрыл люк, отрезав свой крохотный мирок боевого отделения машины от внешнего мира. Стянул с головы капюшон химзащиты, снял маску и вытер вспотевшее лицо. Затем прильнул к смотровому прибору. «Плохо, что ветра нет», — недовольно проворчал он. «Почему?» — послышался голос механика-водителя. «Парни, уходя, наследили ножками на пляже». «Не залижат». «А хотя...» что «Пара крабов вылезла. Видимо, БТР наш их потревожил». По следам топчутся, ну, пусть топчутся. Это нам сейчас только на руку. тигран возвращался в свое жилище уже ночью, когда основная масса населения общины спала. Он то и дело нагибался и поправлял свой рюкзак, висящий на плече, проходя очередную низкую арку. Вот и поворот налево. Там его хижина. Из коридора бил тусклый свет. Интересно, почему? Багромян выключил свой фонарь и повернул. В конце коридора на перевернутом ведре сидел Саня Загорский, сложивший руки на коленях и уронивший в них голову. Перед ним стояла масляная лампа с закопченным стеклом, в которое в каких-то неутомимых суицидальных попытках билась стайка мошек. — Саня, а ты чего тут сидишь? Загорский сдрогнул. И поднял голову. Вид у него был неважный. Воспаленные глаза, бледное больше обычного лицо и искусанные губы. «Привет, Тигран. Вернулся уже?» «Я-то вернулся. А ты что, заказ свой не видел?» «Я у тебя на шканяре оставил». «Чего?» «Фоторамка. Брови Тиграна подняли. Забыл?» Загорский снова вздрогнул и поежился. — Ах, да-да, конечно! — Эда, что с тобой? Тигран опустил рюкзак на пол и присел на корточки внимательно глядя на соседа. — Рамка нерабочая? — То ты! Лицо Александра перекосилось в какой-то жутковатой ухмылке. Все работает. А что случилось тогда? — Да ничего. Кошмар приснился. — Кто за кошмар? Калининград. «Улицы, солнце, прохожие снуют, светофоры пищат, музыка из гипермаркетов, флаги над мэри развиваются, фонтаны на площади. Все живо, все живет. И все живут. И что же в этом кошмарного?» Загорский пристально взглянул на Багромяна. «Я проснулся». Тигран кивнул «Да». Хуже не придумаешь ситуации, конечно. Слушай, ты ничего не знаешь о гостях из Красноторовской колонии? Нет, — мотнул головой Саша. Жаль. Что-то там наш незабвенный Самохин мутит. Кстати, Загорский вдруг оживился. Ты еще не в курсе? В курсе чего? Мне Самохин особое задание поручил. — Тебе особое задание? — Баграмян усмехнулся с сомнением. «Брат, ты извини, конечно, но и ты мой напарник!» «Так он сказал!» — перебил собеседник Александр. «Что?» — Тигран нахмурился. Улыбка сползла с его лица, и он поднялся. «И что за работа?» «Найти старое нацистское метро!» «Что за бред?» Нет в области никакого метро. Была железная дорога от Балтийска до Приморска под землей, но завалена давно. Чего там, с десяток километров всего или чуть больше? Я тоже так считал, но мой отец вот в него верил. — Да что за чушь такая? Это ты майор убедил в том, что метро существует? — Нет. Загорский мотнул головой. Я, наоборот, пытался убедить его в обратном, но вышло так, что убедил он. Дескать, есть это метро. Идет аж до Балтийска. — Ну, хреново знает. Только я-то при тут? — Я же сказал, ты мой напарник. — Да с какой стати, брат? — Багромян стал злиться. — Я в город на добычу хожу. Мне казематы эти никак не интересны. Дайте поспать, ироды! — раздался приглушенный голос из одной ближайшей кабинки жилища. — А что ты мне предлагаешь? Саша перешел на шепот. «Кого мне в помощь староста даст? Идиотов типа Марли и Челла? Все вменяемые люди на своих работах заняты». «А я, значит, не занят ничем, по-твоему?» — зло прорычал Тигран. «Я этого не говорил, но...» Загорский поднялся и подошел совсем близко. «Слушай, я так понял, что Самохин хочет удалить тебя из общины на время». Так-то ты в город уходишь на полдня, максимум на день. А тут работа. Подольше предвидится. «Удалить меня из общины?» — нахмурился Багромян. Теперь он тоже шептал. «Именно!» «Да я его дом труба шатал!» — проговорил разведчик с наигранным акцентом, хотя на самом деле акцент ему был совсем не свойственен. «За каким чертом? Я не знаю, но это явно...» «Связано с твоим отношением к Стечкину, и мне кажется, что что-то не то у Самохина на уме. С чего бы он вдруг вспомнил эту легенду про немецкое метро? Пойдешь со мной, и у нас вместе будет больше шансов разобраться, что же он задумал. А ты-то чего-то хочешь, чтобы я с тобой пошел? Я же сказал уже. И страшно мне, Тигран» саша вдруг вытаращил глаза страшно подземелье что ли страшишься да из чего вдруг ты же лучший диггер никогда подземелье не боялся просто я договорить да, александр не успел за спиной тиграна возникла сонная рыжеволосая физиономия василия борщова а вот ты где ара пробормотал верный слуга своего хозяина тигран поморщился и обернулся Борщов ему никогда не нравился, и дело скорее не в том, что рядовой срочник позволял себе всяческие панибратские и граничащие с хамством реплики, а Баграмян все-таки выше званием и по возрасту старше, просто Борщов был стукачок, и все это знали. А еще это зависший в подростковом возрасте, хотя взрослый уже на первый взгляд человек, всегда напоминал шакала табаки, при злобном тигре Шерхани, из известной книги Киплинга о взращенном волками человеческом детеныше. — Чего тебе, бульон? — грубо, но тихо, дабы не тревожить спящих соседей, ответил Багромян. — Да ищу весь день. Вроде, говорят, вернулся ты. Остальных видел, тебя нет. Небось, опять Казимировне клинья подбивала. Ага — а Борщов оскалился И если в словах его явной пошлятины не содержалось, то сама улыбка, весь нехороший подтекст, буквально выплескивала наружу. Тигран прошуршал по своей щетине кулаком, пристально глядя на Рыжего. «Ну так чего тебе надо-то?» «Распоряжение хозяина тебе передать хотел. А может, Крот уже поделился новостями, а?» Помощник Самохина глянул через плечо Багромяна на Загорского. «Да, я ему же все сказал», — недовольно проворчал Саша, который был не очень рад визиту Борщева. «Ну и хорошо, а то западло что-то сейчас объяснять!» Рыжий наморщил нос. «Пойду я спать!» Борщев развернулся и сделал первые шаги в сторону своего жилища, как вдруг его окликнул Багромян. «Погоди-ка! Чего?» — обернулся тот. Тигран явно что-то хотел спросить у помощника Самохина, что-то важное. И совершенно очевидно, что его интересовал сейчас бронетранспортер Красноторовской колонии. Он ведь специально выходил на поверхность после долгой беседы с Ритой и перед тем, как пойти домой. БТР как стоял утром, так никуда и не делся. А значит, ведь изеры не уехали. Но никто ничего о странном визите стечкинцев в общине не знал. — Бухнуть не хочешь? — спросил вдруг Тигран. — Чего? — Борщев оживился. — А что, есть коньяк? — Ого! Да кто же откажется-то? А чего это ты расщедрился-то? Так одному бухать не вариант вообще. Народ спит, а из санки собутыльник квелый совсем. Ну так что? — Чё, пить будем, чё? — передразнил Тигран. — Спрашиваешь? — Ясен пень. — Ладно. Тигран торопливо всучил свой рюкзак загорскому сторожи, я сейчас две минуты закусон при волоку. Багромян быстро удалился. — А чего это у него там? Василий хмыкнул и протянул руку к рюкзаку, который теперь держал Александр. — Оно грабли убрал! — огрызнулся крот. — Ой, ну подумаешь, — Борщов фыркнул. — Слышь, так что там было в лабиринте, Том? — Минотавр, — проворчал Загорский. — Чего? — Минотавр, — говорю. — А что это? — чудище охраняющее лабиринт. Борщов прищурил сонные глаза, поморщился и с трудом сглотнул, отчего его острый кадык нервно дернулся. В натуре, что ли, — выдохнул он. — Вась, ты идиот! Минотавр — это персонаж античной мифологии. Обвал там был. Сказав это, Саша поймал себя на мысли, что сам не верит в обвал и думает о Минотавре не как о чем-то сказочном, а напротив. Хотя то, что ему почудилось в воде и привиделось на экране цифровой рамки... Вовсе не походила на гиганта с человеческим торсом и головой быка. Это что-то меньше размером, но страшнее обличием. «Так чего ты мне, козел, втираешь? Да вашу ж мать! Вы поспать дадите или нет?» Снова раздался злой и хриплый голос из какого-то жилища. Ритя... Снился прекрасный сон. Сны ее посещали нечасто, к счастью, наверное. Но состоявшийся накануне долгий и откровенный разговор с Тиграном всколыхнул в ней темные волны воспоминаний, и это вызвало сновидение. Она совсем еще молодая студентка медицинского факультета. Поздний вечер. За окном темно. Только огни окон других домов пробиваются тусклыми звездочками сквозь тюль. Она сидит в кресле, подобрав под себя ноги и положив на колени книгу. Кажется, это был Дэн Браун. В наушниках плееры играли «Хьюман Лига», ее любимая песня «Tell me when», которую она помнила с детства. Еще когда отец был с ними и не оставил семью, большой свет комнаты потушен, и горит только лампа ночника, чье освещение делает обстановку в комнате еще уютней. И вдруг за окном что-то вспыхнуло. Рита дернула головой и увидела массу разноцветных огоньков, разлетающихся ровным кругом на уровне ее окна и окрашивавшим деревья во дворе в пестрые тона. Она убрала книгу и сняла наушники. Подошла к окну, отодвинув тюль. Человек во дворе запускал еще один фейерверк. Высокий светловолосый парень в джинсах и белой футболке с черной жилеткой поверх нее. Какая-то тетка бронится на него с балкона, а он выглядит таким счастливым и довольным своей проделкой. Шлет тетке воздушный поцелуй, что вызывает еще больший гнев соседки. рит улыбается, она знает, кто это. Последнее время он часто попадается ей на глаза, а сегодня днем он, наконец, осмелился подойти к ней и сказать, «Девушка, я полгода пытаюсь набраться смелости подойти к вам и, наконец, сподобился, пожалуйста, оцените мой героический поступок и скажите мне ваше имя». «Рита», — она улыбнулась в ответ, «прекрасное имя». — А я, Сергей, раз уж мы познакомились, может, обменяемся телефонами? — Для этого вам надо совершить следующий героический поступок, — ответила она, смеясь, и отправилась домой. И вот он запускает под ее окном яркие фейерверки. Увидев девушку, Сергей замахал руками, радуясь совсем по-мальчишески. — Сергей маломальский, Сережка. Она помахала ему ладонью, заливаясь звонким смехом. Он, наверное, все-таки заслужил знать номер ее телефона. «Рита!» — послышался грубый мужской голос совсем близко. «Слушай, Рита, мне нужен порошок». «Что? Мне нужен порошок. Срочно!» И она открыла глаза. У ее кровати склонился Тигран. «Это совсем другой мир» без плеера и синтипоовой музыки в наушниках без теток на балконах и фейерверков и без любимого человека только с тусклым светом керосиновой лампы который только что зажег багромян сестренка прости что так вот вошел но я стучал два раза а ты не ответила ти гроша наверное потому что сейчас ночь и я спала ты не подумал об этом разочарованно вздохнула она Хотя, может, и к лучшему, что он прогнал такой сон. Чем силенее погружаешься в сказку, тем больнее возвращение в реальность. Сейчас больно. А если бы она увидела этот сон до конца? Подумала родная. Но это вопрос жизни, смерти и реинкарнации, — он развел руками. Что-то случилось. Гжель села, кутаясь в одеяло. «Мне порошок нужен срочно». «Какой еще порошок из желтого мха, который? У тебя ведь в аптеке полно его!» Она удивленно уставилась на него. «Господи!» «Тигро, ты что же, подсел на эту дрянь? Нет, ну что ты, просто он мне нужен очень срочно! Зачем? Да еще ночью! Но надо, зай! Ты же знаешь, что порошок только по рецепту врача!» Разведчик кивнул. «Знаю. Но еще знаю, что у тебя есть ключ, и ты тоже врач». «Слушай, но если бы кто другой был, я бы ему голову разбила, но ты, Тигран, ты меня пугаешь, прости!» Он присел и улыбнулся, взял ее ладонь в свою и поцеловал. «Просто верь мне, дай, пожалуйста, ну, в смысле, порошок, а не то, что можно подумать!» И он подбегнул ей. «Ну, ты и засранец, ей-богу! Готов это признать!» Он снова с силой кивнул. «Безоговорочно! Отвернись!» «Я оденусь». «Хорошо». Багромян поднялся и отвернулся. «А, вот еще что. Одолжи немного вяленого мяса. Я верну на днях». «Ну, ты совсем наглец!» — проворчала она, одеваясь. «Что еще попросишь? Может, детей тебя родить? Я был бы самым счастливым человеком на планете. Ну уж нет. Будь, как все, несчастным».